Долгое мгновение они так и лежали, не шевелясь, и Уин поняла, что ей нравится ощущать на себе тяжесть его тела. В нем было что-то успокаивающее, и несмотря на то, что их бурное слияние произошло в годовщину ее свадьбы с Мейдоком, Уин не чувствовала ничего, кроме счастья. Мейдок ушел из ее жизни так же таинственно, как и появился, а на его месте был человек, которого она любила. Она поцеловала его в макушку. Он улыбнулся, взглянув на нее. Уин не могла не улыбнуться в ответ. За многие ночи страсти, которые последовали за этой первой ночью, Она осознала, что любит его. Не с таким безрассудством и необузданным пылом, как она любила Мейдока, гораздо спокойнее и глубже. Пришла осень, и Уин с радостью обнаружила, что она вновь с ребенком, ребенком Эдвина Этельхарда, ее муж. А она и в самом деле привыкла думать о нем, как о муже, был в восторге. Болдер бросил злое, непристойное замечание о мужской силе отца. Женщины в семье были рады за нее, потому что Уин по-настоящему становилась одной из них. Лишь Кедерик был недоволен и резок. «Ты уверен, что она понесла от тебя?» Однажды октябрьским вечером спросил он отца. «Говорят, эти уэльские бабы распущены. Ты с моей матерью произвел только двух детей. Почему ты думаешь, что эта женщина носит твоего ребенка? Это может быть отродье какого-нибудь конюха или пастуха, а ты в своем старческом слабоумии...» Прихорашиваешься и скачешь по залу, словно молодой жеребец оповещая случившемся, к чему ты, вероятно, не имеешь отношения. Уин, сидевшая возле своего ткацкого станка у главного очага, встала и подошла к мужу. Ее маленькая ручка залепила увесистую пощечину пасынку. — Как ты смеешь! Как осмелился ты оскорбить твоего отца. И меня тоже. Ты, Кедерик Этальмар, не имеешь на это права. Твой отец, а мой муж в свои 43 года больше мужчина, чем ты когда-либо будешь для всех своих женщин. Твоя мать, упокой Господь ее душу, не могла больше рожать после того, как ты и твой брат появились на свет. Такое иногда случается с женщинами. Отец ничем себя не запятнал. Он всегда оставался верен ей в своей жизни. Иначе ты увидел бы знакомые черты лица среди юных крепостных. — Но она мертва, — продолжила Уин, — и твой отец взял в жены меня. Я молода и плодовита. Я дам твоему отцу столько детей, сколько он захочет. Кедерик Этельмар. Если ты не сможешь сдержать в будущем свой язык, можешь не приходить в наш дом. Меня это не оскорбит. И я не позволю оскорблять твоего отца, — закончила Уин и вернулась к своему станку. — Она слишком горда, твоя датская жена, — произнес Кедерик, потирая щеку. Удивленный силой удар, от которого он чуть не закачался. Но только потому уверял он себя, что она застала его врасплох. Если бы она оказалась под ним, он заставил бы ее кричать о пощаде. «Датская или нет? Уин, моя жена и ребенок, которого она носит, мой ребенок, сын, которого она родила прошлой весной, мой. Я усыновил его» датская жена означало, что их брак не освящен церковью. Это было общепринятым правилом в Англии того времени среди многих состоятельных саксонцев, которые одновременно имели двух и больше жен, если так пожелали, несмотря на запрет господствующей христианской религии. Старые обычаи отмирают с трудом, и бывают причины, по которым мужчины хотят взять жену. Могущественные лорды Женятся ради богатства, власти, богатые, чтобы приумножить свое богатство, но любовь везде принимается во внимание. Датской женой называли женщину, которую мужчина брал ради любви. Женились обычно по каноническому праву, ради более прозаических целей. Дети, рожденные от датской жены, либо от любой наложницы, считались законными наравне с детьми жены с которой венчались ради власти и золота у наложниц не было того престижа и положения в доме как у жены или датской жены к датской жене относились с уважением и почетом как к законной жене с самого того вечера Кейдерик не позволял себе грубых замечаний по поводу брака отца и его жены не то чтобы он стал менее резок но Эдит Кругбек предостерегала. Ведь своим невоздержанным языком он угрожает собственному наследству. «Сейчас ты законно объявлен наследником Элвина, как старший сын отца», — внушала она ему. «Но если ты будешь продолжать оскорблять Эдвина Этельхарда, он вправе разделить все земли между тими кого он выберет сам, или лишит тебя наследства совсем. Он уже усыновил Арвела, сына Уин, а твоя мальчика весной принесет ему еще одного ребенка. Это может быть еще один мальчик. Ты называешь отца стариком, но он совсем не стар. Однажды женщины подразнивали Уин, ее перестарелым мужем, и она, залившись краской, сказала нам по секрету, какой он страстный любовник. Он каждую ночь берет ее, а иногда и по два раза. Мой муж. Он может заиметь полдюжины ребятишек, прежде чем ослабеет его страсть. Кедерик, Продолжая оскорблять Уин и своего отца, и окажешься без дома с пятью мерами земли после смерти моего отца. Последовав совету жены, с чьим мнением он всегда считался, Кедерик прекратил свои нападки на отца и Уин. В то время в политической жизни государства соперничали два человека. Король Эдуард был скорее святым, чем властелином. Сын Эммы Нормандской и Этельреда, прозванный исповедником, он с юных лет жил при нормандском дворе в изгнании и взошел на трон только после смерти двух сводных братьев. Его жена была дочерью покойного графа Годвина Ее тоже звали Эдит, но их брак был лишь на бумаге, потому что Эдуард, глубоко религиозный человек, удалился бы в монастырь, если бы ему не помешали в этом, поскольку он был наследником престола по прямой линии. Его обед брачи однако, означал, что от его союза с дочерью Годвина не будет детей. Эдуард избрал наследником трона своего кузена Вильгельма, незаконно рожденного, герцога Нормандии. Годвин бы не одобрил его выбора, но его сейчас уже не было в живых, а руководство делами спокойно перешло к его сыну Гарольду. Эдуард был последним представителем старой династии английских королей, выходцев из Уэссекса. В жилах Гаральда Годвинсона. Не текла королевская кровь. Чем ближе был бездетный король к могиле, тем ближе продвигался к трону Гарольд. Люди, подобные Кедерику, поддерживали Гарольда. Он был англосакс. Им было все равно, что он не королевской крови. Эдвин Этельхард, напротив, считал, что выбор короля Эдуарда надо уважать. Кроме того... Эдвин сказал Уин, что он не верит в способность Гарольда сдержать волну вторжений викингов. А Вильгельм сможет. Гарольд ввергнет Англию либо в одну войну, либо в другую, потому что такие люди любят войны. Это их занятие. Вильгельм же предпочитает мир, хотя сам прекрасный воин. Война отбирает золото. Мир, наоборот, приносит золото. Поэтому отец и сын по вечерам спорили на разные лады, и ни один из них не мог решить этого спора. Уин нравилось их слушать, так как она узнавала многое об английской политике. Ее занимала мысль, останется ли герцог Вильгельм в случае, если корона достанется ему на английской стороне от рва оф или двинется со своими рыцарями на Уэльс. Грозит ли опасность Гарнаку или Сан-Брайду? Она часто думала о своей семье и надеялась, что когда-нибудь Эдвин позволит ей навестить их. Застанет ли она в живых Энит? Она вздохнула, потом, почувствовав шевеление младенца в чреве, погладила рукой живот. Два ребенка за два года. Ей Хотелось подарить Эдвину еще ребятишек, но Уин решила после рождения ребенка по крайней мере два года не заводить больше детей. Несмотря на молодость и силу, это было для нее утомительно. Поэтому она тайком приготовила и убрала специальные шарики, которые не допустят новой беременности. Мужчины такие, Недогадливы в этих делах. Наступил день святого Мартина. Ориентаторы, ремесленники и фермеры прибыли в Велфгин с податью Тану. Семейство Эдвина отметило праздник жареным гусем и печеными яблоками. У Арвела уже прорезалось несколько зубов, и он с наслаждением грыз гусиную ножку. Это был прелестный малыш с синими глазами отца и темными волосами. Он рос в счастливой и спокойной обстановке. Когда ему было что-то нужно, он указывал на это пальчиком и громко кричал «Ба!». На радость Эдвина мальчик, завидя его, всегда звал «Па!». Арвел любил всех, кроме Кедерика при появлении которого затихал, предчувствуя опасность. На Рождество Уин вспомнила Несту, о которой за последние месяцы мало думала. Первенцу Несты исполнился годик. Ей не хватало веселой сестры Мейдока, и ей было интересно, вспоминает ли Неста о ней. Это была уже другая жизнь. — размышляла Уин на мгновенье, сделавшись печальной. Ее похитили больше года назад, но, несмотря на хорошее лето и мягкую зиму, Мейдок, так и не приехал за ней. Иногда ей приходила в голову мысль, а жив ли он, не умер ли от разбитого сердца, как и предсказывал злодей Брайс. Теперь это больше... Не имело значения. Она жена Эдвина. Скоро она родит ему ребенка. Она любит его.